Мистер и миссис Шелби ушли к себе в спальню. Сидя в большом кресле, мистер Шелби просматривал дневную почту, а его жена стояла перед зеркалом и расчесывала волосы, которые ей так искусно уложила накануне Элиза. Увидев побледневшее лицо и запавшие глаза своей служанки, миссис Шелби отпустила ее в тот вечер раньше обычного и велела ложиться спать. И сейчас, причесываясь на ночь, она вдруг вспомнила их недавний разговор и спросила мужа небрежным тоном. «Да, кстати, Артур, кто этот неотесанный субъект, которого вы сегодня привели к обеду? Его зовут Гейли», — ответил Шелби и беспокойно задвигался в кресле, не поднимая головы от письма. «Гейли? А кто он такой и что ему здесь понадобилось?» «Я вел с ним кое-какие дела, когда был последний раз в надчизе», — сказал мистер Шелби. «И на этом основании он теперь считает себя своим человеком в нашем доме и напрашивается к обеду?» «Нет, я сам его пригласил. Надо было подписать счета». «Он работорговец? спросила миссис Шелби, подметив смущенный тон мужа. «Откуда вы это взяли, дорогая?» — сказал Шелби и взглянул на нее. «Да, собственно, ниоткуда. Просто вспомнила, как Элиза прибежала ко мне после обеда расстроенная, вся в слезах, и уверяла, будто бы она слышала, что работорговец предлагал вам продать ее мальчика. Такая чудачка». «Она слышала?» — повторил мистер Шелби, и несколько минут не отрывал глаз от письма, не замечая, что держит его верх ногами. «Рано или поздно это выяснится», — думал он. «Лучше уж признаться сейчас». «Я отругала Элизу», — продолжала миссис Шелби, расчесывая волосы, «и сказала, что вы никогда не ведете дел с подобными людьми, ведь вам и в голову не придет продавать наших негров, особенно в такие руки». «Да, Эмили», — сказал ее муж, — «до сих пор не приходила, но теперь дела мои так повернулись, что ничего другого не придумаешь». Кое-кого придется продать. Этому человеку? Немыслимо. Мистер Шелби, да вы шутите? К сожалению, нет, сказал Шелби. Я решил продать Тома. Как нашего Тома, доброго, преданного негра, который служит вам с детских лет, «Мистер Шелби, вы же обещали освободить его. Мы с вами столько раз говорили ему об этом. В таком случае меня ничто не удивит. Меня не удивит, даже если вы захотите продать Гарри, единственного сына несчастной Элизы». В словах миссис Шелби слышались и негодование, и горечь. «Хорошо, Эмили, узнайте же все до конца. Я решил продать Тома и Гарри». Я почему вы считаете меня каким-то извергом. Другие делают это чуть ли не ежедневно. Но почему вам понадобилось продавать именно их? Мало ли у нас других негров, если уж надо кого-то продать? Потому что за них дают самую высокую цену. Вот почему. Вы правы. Можно было бы выбрать кого-нибудь еще. Мне предлагают большие деньги за Элизу. «Вас это устраивает?» «Негодяй!» — воскликнула миссис Шелби. «Том негр. Но сколько в нем благородство, сколько преданности. Я уверен, мистер Шелби, что если бы это понадобилось, он отдал бы за вас жизнь». «Да, знаю. Но зачем об этом говорить? Я не могу поступить иначе». «Давайте пойдем на жертвы. Пусть часть лишений пойдет и на меня». О, мистер Шелби, я всегда старалась, старалась от всей души, как и подобает христианке, выполнять свой долг по отношению к этим несчастным бесхитростным существам, которые всецело зависят от нас. Я окружала их заботами, наставляла добру, следила за ними. Вот уже сколько лет они делятся со мной своим горем, своими радостями. Подумайте сами, разве я могу смотреть в глаза нашим неграм, если ради какой-то ничтожной выгоды мы продадим бедного Тома? прекрасного, безгранично верящего нам человека, и отнимем у него все, что он любит и ценит. Я учила каждого из них быть хорошим семьянином, мужем, отцом, учила детей почитать родителей. Так неужели же теперь мы открыто признаем, что деньги для нас превыше родственных уз, как бы они ни были священны? А Элиза, сколько я наставляла ее, учила быть хорошей матерью. Что же мне сказать ей? «Если вы отнимете у нее Гарри и продадите его человеку, лишенному всяких принципов, всякой морали, разве она будет мне верить после этого?» «Мне очень больно огорчать вас, Эмили. Очень больно», — сказал мистер Шелби. «Я уважаю ваши чувства, хотя, не скрою, разделять их с вами полностью не могу. Но, поверьте моему слову, все это бесполезно. Я не в состоянии поступить иначе». «Мне не хотелось говорить вам об этом, Эмили, но в двух словах дело обстоит так. Продать придется или этих двоих, или решительно все. Другого выхода нет. К Гейле попали мои векселя, и если я не расплачусь с ним, он пустит нас по миру». Я ухищрялся как мог, собрал все деньги, какие у меня были, взял в долг. Только что не просил подаяния. Но для полного расчета надо продать Тома и Гарри Мальчик приглянулся Гейли Он потребовал, чтобы я продал его И только на этом условии согласился уладить наши дела Я тут ни в чем не волен Вы принимаете так близко к сердцу продажу этих двух негров Но каково будет, если нам придется расстаться со всем, что у нас есть? Эти слова потрясли, миссис Шелби Она подошла к туалетному столику и закрыла лицо руками, и из ее груди вырвался стон. Проклятие Божие лежит на рабстве, и оно поражает как рабов, так и Господ, и я безумная думала, что мне удастся исправить это страшное зло. Какой грех владеть рабами при наших законах! Я всегда это чувствовала, всегда, еще с детских лет. Но меня увлекала мысль, что рабовладельчество можно как-то скрасить добротой, вниманием к неграм, что рабство покажется нашим невольникам лучше свободы. Но не безумие ли это? Эмили, я вижу, вы стали настоящей аболиционисткой. Аболиционисткой? Ах, если бы аболиционисты знали о рабстве то, что знаю я о нем, тогда они могли бы об этом говорить с большим основанием. Нет». «Нам нечему у них учиться. Меня всегда тяготило то, что у нас есть рабы. Я считаю, что этого не должно быть». «Следовательно, вы расходитесь во мнениях со многими набожными и умными людьми», — сказал мистер Шелби. «Вспомните последнюю воскресную проповедь. Я не желаю слушать такие проповеди, и таким проповедникам в нашей церкви тоже не место. Священники не в силах бороться со злом так же, как и мы, но зачем они оправдывают его?» Это всегда казалось мне противным здравому смыслу, и я почти уверен, что вам тоже не понравилась последняя воскресная проповедь». «Да», — сказал Шелби, — «откровенно говоря, служители Божии иной раз заходят гораздо дальше нас, бедных грешников. Мы со многим вынуждены мириться, на многое вынуждены смотреть сквозь пальцы, но когда женщины или священники перестают считаться с моралью или с благопристойностью, Это уже никуда не годится. Я надеюсь, моя дорогая, что теперь вы убедились, насколько такой шаг необходим. Убедились, что лучшего выхода из положения найти нельзя. «Да, да», — произнесла миссис Шелби рассеянно, трогая свои золотые часы. «У меня нет крупных драгоценностей», — в раздумье продолжала она. «Но, может быть, вы возьмете вот эти часики? В свое время они стоили дорого». «Я пожертвовал бы всем, что у меня есть, лишь бы спасти ребенка Элизы, хотя бы его одного». «Мне очень больно, Эмили, что это вас так расстраивает», — сказал Шелби. «Но теперь уже ничем не поможешь». «Дело сделано, купчие крепости подписаны, и Гейли увез их с собой». «Благодарите Бога, что все обошлось сравнительно благополучно. Этот человек мог разорить нас». «Если бы вы знали Гейли так, как знаю его я, вы бы поняли, что мы были на волосок от гибели». «Неужели он настолько непреклонен?» «Жестоким Гейли назвать нельзя, но он человек холодный, толстокожий, печется только о своей выгоде, ни перед чем не останавливается и неумолим, как смерть. Если ему посулить хорошие деньги, он продаст родную мать, притом не желая старушке никакого зла». И этот негодяй стал хозяином нашего доброго Тома и ребенка Элизы? Да, моя дорогая. Мне самому трудно примириться с этим. К тому же Гейли торопится и хочет взять их завтра. Я велю оседлать себе лошадь рано утром и уеду, чтобы не встречаться с Томом. А вы тоже уезжайте куда-нибудь и возьмите с собой Элизу. Пусть все это будет сделано без нее. Нет... «Нет», — воскликнула миссис Шелби. «Я не хочу быть пособницей в таком жестоком деле. Я пойду к несчастному Тому, да поможет ему Господь в его горе. Пусть они, по крайней мере, почувствуют, что хозяйка на их стороне. А о мне даже подумать страшно, да простит нас Бог. Чем мы навлекли на себя эту беду?» Мистер и миссис Шелби не подозревали, что их разговор могут подслушать. К супружеской спальне примыкала маленькая темная комнатка, дверь которой выходила в коридор. Когда миссис Шелби отпустила Элизу на ночь, молодая мать сама не своя от волнения вспомнила про эту комнатку. Она спряталась там и, прижавшись сухом к щели в стене, не пропустила ни слова из предыдущего разговора. Но вот голоса хозяев затихли, и Лиза, крадучись, вышла в коридор, Бледная, дрожащая, с окаменевшим лицом и сжатыми губами, она совсем не походила на прежнее кроткое, застенчивое существо. Осторожно прошла она по коридору, замедлила на минуту шаги у двери в спальню хозяев и скользнула к себе. Ее тихая, чистенькая комнатка помещалась на одном этаже с хозяйскими покоями. Здесь у этого залитого солнцем окна – Элиза часто сидела за шитьем, напевая полголоса. На этой полочке стояли ее книги и безделушки, рождественские подарки миссис Шелби. В шкафу и комоде хранились ее скромные наряды. Короче говоря, этот уголок Элиза считала своим домом и жила в нем счастливо. И тут же на кровати спал ее ребенок. Его длинные кудри в беспорядке рассыпались по подушке, Яркие губы были полуоткрыты, маленькие пухлые ручки лежали поверх одеяла, и улыбка, словно солнечный луч, озаряла сонное детское личико. «Бедный мой, бедный!» — прошептала Элиза. «Продали тебя, но ты не бойся. Мать не даст своего сыночка в обиду. Ни единой слезы не капнуло на эту подушку. В такие минуты сердце скупо на них. Оно исходит кровью и молчит. Элиза взяла клочок бумаги и карандаш и в торопях написала следующее. «О, миссис, дорогая миссис, не корите меня, не обвиняйте меня в неблагодарности». «Я слышала ваш разговор с мистером Шелби. Я попытаюсь спасти своего ребенка. Вы не осудите меня за это, да вознаградит вас Бог за вашу доброту». Сложив листок вдвое и надписав его, она подошла к комоду, собрала в узелок кое-что из детской одежды и накрепко привязала его носовым платком к поясу. И такова сила материнской любви, что даже в этот страшный час И Лиза не забыла сунуть в узелок две-три любимые игрушки сына, а пестрового попугая отложила в сторону, чтобы позабавить мальчика, когда он проснется. Ей не сразу удалось его разбудить, но вот он проснулся, сел на кровати, и пока мать надевала капор и шаль, занялся своей игрушкой. «Мама, куда ты идешь?» — спросил мальчик, когда Элиза подошла к кровати, держа в руках его пальто и шапочку. Она нагнулась над ним и так пристально посмотрела ему в глаза, что он сразу насторожился. С, шепнула Элиза. «Громко говорить нельзя. Не то нас услышат. Злой человек хочет отнять у мамы ее маленького Гарри и унести его темной ночью. Но мама не отдаст своего сыночка». Она сейчас наденет на него пальто и шапочку и убежит с ним, и тот страшный человек их не поймает. С этими словами она застегнула на нем пальто, взяла его на руки, снова приказала молчать и, открыв дверь, бесшумно вышла на веранду. Ночь была холодная и звездная, и мать плотнее закутала ребенка, который, словно онемев от смутного страха, крепко цеплялся за ее шею. Большой старый Ньюфаундленд Бруно, спавший в дальнем конце веранды, встретил шаги Элизы глухим ворчанием. Она тихо окликнула его, и пес, ее давнишний неприятель, сейчас же замахал хвостом и отправился за ними следом, хотя ему явно было невдомек, что может означать столь неурочная ночная прогулка. Его, видимо, тревожили неясные сомнения в ее благопристойности, потому что он часто останавливался, бросал тоскливые взгляды то на Элизу, то на дом, и, поразмыслив, снова брел дальше. Через несколько минут они подошли к хижине дяди Тома, и Элиза тихонько постучала в окно. — Господи помилуй, кто там? — вздрогнув, сказала тетушка Хлоя и быстро откинула занавеску. «Да никак это Лизи, одевайся старик. «И Бруно тоже сюда приплелся. Пойду, открою ей!» Тетушка Хлоя распахнула дверь, и свет сальной свечи, которую поспешил зажечь Том, упал на измученное с дико блуждающими глазами лицо беглянки. «Храни нас Господь, Лизи, На тебя смотреть страшно! Что с тобой, заболела?» «Дядя Том, тетушка Хлоя, я убегаю. Надо спасать Гарри!» «Хозяин продал его». «Продал?» — в один голос воскликнули те, в ужасе подняв руки. «Да, продал», — твердо повторила Элиза. «Я спряталась в темной комнатке рядом со спальней и слышала, как хозяин сказал миссис Шелби, что он продал моего Гарри и вас, дядя Том. Завтра утром работорговец возьмет вас обоих, а хозяин уедет из дому на это время». У шеи Лизу Том стоял, как во сне. Руки у него так и остались воздетыми к небу, глаза были широко открыты. А когда смысл этих слов постепенно дошел до него, он рухнул на стул и уронил голову на грудь. — Боже милостивый, жалься над нами, — сказала тетушка Хлоя. — Неужели это правда? Чем же он провинился, что хозяин продал его? Он ни в чем не провинился, дело не в этом. Мистеру Шелби не хочется продавать их. А миссис, вы знаете ее доброе сердце, я слышала, как она заступалась, просила за нас. Но хозяин сказал, что теперь ничего нельзя поделать. Он задолжал этому человеку, и этот человек держит его в руках. Если не расплатиться с ним, тогда надо будет продавать все имение и всех негров и уезжать отсюда. От этого человека... «Не отделаешься. Я сама слышала, как хозяин говорил, что выбора у него нет. Или продать Тома и Гарри, или лишиться всего остального. Ему жалко вас. А миссис...» «Если бы вы ее слышали, нехорошо я с ней поступаю, но иначе я не могу». «Старик», — сказала тетушка Хлоя, — «а ты что же не уходишь? Хочешь дождаться, когда тебя увезут вниз по реке?» Туда, где негров морят голодом и непосильной работой? Да я бы лучше умерла. Время есть, беги вместе с Лизой. С твоим пропуском тебя никто не остановит. Вставай, я сейчас соберу тебе вещи. Том медленно поднял голову, обвел печальным, но спокойным взглядом хижину и сказал. Нет, я никуда не пойду. Пусть и Лиза уходит, это ее право. Кто осудит мать? Но ты слышала, что она сказала? Если меня не продадут, тогда все пойдет прахом. Ну что ж, пусть продают, я стерплю это. Судорожный вздох вырвался из его могучей груди. Хозяин всегда мог положиться на меня. Я не обманывал его, я никогда не пользовался своим пропуском без надобности и никогда на это не решусь. Пусть продадут одного меня, чем разорять все имение. Хозяина нечего винить, Хлоя. Он не оставит тебя с несчастными. Том повернулся к кровати, посмотрел на курчавые головы ребятишек, и силы оставили его. Он откинулся на спинку стула и закрыл лицо руками. Тяжкие и хриплые рыдания сотрясали его грудь, Крупные слезы, стекая по пальцам, капали на пол. «Еще два слова», — сказала Элиза с порога. «Я виделась с мужем сегодня днем. Тогда еще никто ничего не знал. Мы его Джорджа довели до того, что он больше не может терпеть, и решил бежать. Постарайтесь увидать его и скажите ему, почему я ухожу. Скажите, что я попытаюсь найти дорогу в Канаду, и если мы...» Никогда больше не увидимся. Запрете Бруно, добавила она, не то он побежит за мной. Короткое сдержанное прощание, скупые слезы, последние напутствия, и, прижав к груди своего растерянного и испуганного ребенка, Элиза бесшумно скользнула за дверь. Накануне вечером, после своего затянувшегося спора, мистер и миссис Шелби заснули не сразу и на следующее утро встали позднее обычного. «Не понимаю, почему Элиза так задержалась?» сказала миссис Шелби, уже не в первый раз дергая звонок. Мистер Шелби точил бритву, стоя перед зеркалом. Вскоре дверь открылась, и в спальню вошел мальчик-негр с водой для бритья. «Энди», — обратилась к нему миссис Шелби, — «постучись к Элизе и скажи ей, что я уже три раза звонила, бедняжка», — со вздохом добавила она в полголоса. Через несколько минут Энди вернулся, тараща глаза от изумления. «Миссис, у Лизи все ящики открыты, вещи валяются как попало, не иначе как она удрала». Мистер и миссис Шелби мгновенно догадались о случившемся. Он воскликнул. «Значит, Элиза что-то подозревала и решила убежать?» «Дай бог, чтобы это было так!» «Миссис Шелби, вы говорите вздор, в каком я окажусь положении!» «Гейли видел, что мне не хочется продавать ребенка и заподозрит меня в соучастии!» «Тут задета моя честь!» Он быстро вышел из комнаты... В течение следующих 15 минут в доме не прекращалась беготня, хлопали двери, из-за них выглядывали лица всех оттенков. И только один человек, который мог бы рассказать кое-что о случившемся, хранил молчание. Это была главная повариха, тетушка Хлоя. На ее всегда таком веселом лице лежало облако тяжелого раздумья. Она не говорила ни слова и продолжала жарить оладьи к завтраку, будто не видя и не слыша царившей вокруг самотохи. На балюстраде веранды уже сидели рядком не дать не взять вороны на жердочке. Человек десять черномазых бесенят, которому во что бы то ни стало хотелось с первыми увидеть, как примет чужой хозяин, свалившуюся на него беду. «Вот разозлиться-то», — сказал Энди. «А ты послушай, как он ругаться будет», — подхватил маленький Джей. «Ух, здорово ругается», — сказала курчавая Мэнди. «Я вчера слышала, когда они обедали. Я все слышала. Забралась в чулан, где миссис держит большие кувшины, и ни словечко не пропустила». И Мэнди, которая вдумывалась в чужие слова не больше, чем котенок, напустила на себя необычайно умный вид и горделиво прошлась по веранде, совсем забыв упомянуть о том обстоятельстве, что хотя она и была в указанное время в чулане, но почивала там мирным сном, свернувшись клубочком между кувшинами. Когда, наконец, Гейли подъехал к дому в сапогах и пришпорах, дурные вести посыпались на него со всех сторон. Маленькие бесенята, торчавшие на веранде, не обманулись в своих ожиданиях и восторженно выслушали поток брани, который разразился чужой хозяин. Они с хохотом увертывались от его хлыста и затем повалились в кучу на увядшем газоне у веранды, крича во все горло и отчаянно дрыгая ногами. «Только попадитесь мне эти валята!» пробормотал Гейли сквозь зубы. «Пока что не попались!» крикнул Энди, торжествующе взмахнув рукой, и когда незадачливый работорговец отошел на приличное расстояние, скорчил ему вслед зверскую гримасу. «Это что же у вас творится, Шелби?» Сказал Гейли без доклада, входя в гостиную. «Удрала чертовка вместе с мальчишкой?» «Мистер Гейли, здесь находится миссис Шелби», — ответил тот. «Прошу прощения, сударыня». Гейли слегка поклонился, не меняя свирепого выражения лица. «Но я еще раз повторяю, странные вести мне приходится слышать, сэр. Неужто это верно?» «Сэр, — сказал мистер Шалби, если вам угодно побеседовать со мной, будьте любезны соблюдать приличия, как это подобает джентльмену. Энди, прими у мистера Гейли шляпу и хлыст. Садитесь, сэр. Да, сэр, к моему величайшему сожалению, эта молодая женщина, вероятно, подслушала наш разговор или же узнала о нем от кого-нибудь и сегодня ночью скрылась вместе с ребенком». «Дал я от вас такого надувательства», — сказал Гейли. «Как прикажете понимать ваши слова, сэр?» Мистер Шелби круто повернулся к нему. «Для тех, кто сомневается в моей честности, у меня есть только один ответ».